Дверь была распахнута. Изнутри сочился влажный сумрак. В вестибюле на полу валялось несколько матрацев, и сквозняк гонял сухие листья. Капитан отпрыгнул в сторону и замер, вжавшись в стену. Артамонов, войдя следом, бросился на пол, перекувырнулся, сгруппировался и замер в противоположном углу вестибюля. Дом дышал вековой пылью. «Прикрой!» Скомандовал капитан и метнулся к лестнице. На лестнице тоже валялся старый матрас. Из его распоротого брюха клочами торчала вата и солома. Капитан перепрыгнул его, и пружинисто взлетел на второй этаж. Артамонов двигался за ним короткими перебежками, от стены к стене. Здесь тоже не пахло человеческим жильем. Пахло ветром, лесом, корой и прелыми листьями. Вдоль коридора гуляли лесные сквозняки, а прямо напротив лестницы валялась маленькая детская кукла, грязно-зеленый крокодильчик с распоротым животом. Он лежал на боку и глядел на капитана грустными пластиковыми глазами. Капитан указал стволом штурмовика наверх и пошел дальше. Артамонов двинулся следом. Так они добрались до последнего, пятого этажа, и прошли по его коридору. Дом был пуст. Возле одной из дверей Артамонов замер и вдруг резко распахнул ее. Капитан подскочил и заглянул внутрь. Обычная комната, только железные кровати кто-то разобрал и свалил в углу. Стены измазаны бурой гадостью, потолок закопчен, По углам валялись бутылки и небольшие кости, то ли собачьи, то ли козлиные. А посредине комнаты на желтом линолеуме нарисован скошенный пентакль. В середине пентакля в оплавленных лоскутах линолеума чернело старое костровище с торчащими во все стороны головешками и обрывками недогоревших газет. А вокруг пентакля разбросаны маленькие детские игрушки, пластиковые зайчики и поросята, Плюшевый слоник, несколько солдатиков и голенастая кукла без одежды. Капитан посмотрел вверх на закопченный потолок, а затем глянул в разбитое окно. Прямо в тусклое лицо заходящего солнца, сползающего в ельник. «Здесь давно никого нет», — сказал Артамонов и плюнул в центр Пентакля. «Здесь нет и группы Тарасова», — возразил капитан. «Будем искать следы». Он задумчиво подошел к окну, взялся рукой за отворот куртки и негромко произнес «Петеренко, что говорит ребенок?» Ответа не было. «Петеренко», — повторил капитан. Ответом была тишина, только за спиной слышался тихий войск сквозняка. И тут ему на плечо легла рука. Капитан резко обернулся, но это был Артамонов. Только глаза у него сейчас стали круглые и испуганные. Он, не мигая, смотрел в окно. Капитан повернулся к окну и сперва даже не понял, в чем дело. Чего-то не хватало в пейзаже. Вроде на месте было лес, и уходящее солнце, и асфальтовые дорожки, и разбитая спортплощадка с песочницей. И не хватало только джипа. Капитан мог поклясться, что звука уезжающей машины за все это время не было. Но вот в какой-то момент исчезло ворчание мотора на холостых оборотах. И этого он, к своему удивлению, тоже вспомнить не мог. «Замереть!» — шепнул капитан, отпрыгнул назад и тревожно вытянулся. Артамонов отпрыгнул и замер с левой стороны окна. Несколько минут они стояли друг перед другом на вытяжку, как курсанты в карауле. В духе разливалась безмятежная, спокойная тишина. Сонно шуршал ельник за окном, и тихо пели сквозняки в коридорах. Наконец во дворе раздался тихий скрежет, словно кто-то тяжелый шел по заснеженному насту. Затем снова и снова... Капитан сжал зубы, многозначительно глянул на Артамонова, медленно поднял ствол и снова выглянул в окно. В песочнице сидела девочка и тыкала совочком. Совочек входил в песок с тихим скрежетом. Девочка сосредоточенно раскапывала холмик. И теперь оттуда торчала бурая лапа плюшевого медвежонка. Неожиданно в наушнике раздался голос Кима. — Капитан, у меня все тихо, — сообщил Ким. — Что у вас стряхлось? — Пропал джип, — сказал капитан шепотом. — Не проезжал? Капитан решительно тряхнул головой и в воротник. «Заболодин! Касаев! Живы?» «Жив!» — тут же откликнулся Касаев. «Вижу Заболодина. Я в порядке!» — сказал Заболодин. «Касаев! Где наш джип?» — рявкнул капитан. «Мы из этого здания!» — ответил Касаев. «Отсюда не видно. Но я ничего не слышу. А я уже на углу!» — сообщил и... Заболодин. «Вижу поляну. Джипа не вижу. Вижу грузовик». «Какой грузовик?» — капитан осторожно выснулся. Действительно. Приглядевшись, он увидел на месте джипа маленький игрушечный грузовичок. В кузове сидел резиновый пингвинчик. Б***". С чувством произнес капитан так громко, что девочка прекратила тыкать совком, подняла голову и уставилась снизу на капитана черными, немигающими глазами. Капитану стало не по себе, и он отшатнулся от окна. «Что же это?» — спросил капитан растерянно. Но в следующий миг взял себя в руки, кивнул Артамонову на дверь, что прикрывал на случай атаки, а сам выдернул из кармана спутниковый трансивер. По инструкции это надо было сделать уже давно, с самого начала. Артамонов метнулся за дверь и встал у стены коридора, тревожно стреляя глазами вправо-влево. Капитан выдернул антенну на всю длину и нажал вызов. «Центр! Объект пуст!» «Пропал джип и Петеренко. Пропал джип и Петеренко. Центр!» В трансивере стоял тихий ровный шумок. «Ситуация неопределенная», — сказал капитан после долгой паузы. «Центр!» Трансивер молчал. Это было невероятно, но военная связь отказала. Капитан на всякий случай глянул в небо за окном, но, конечно, никакого стального купола там не было. Свежее, настоящее небо. И где-то там, в вышине, торчали спутники. «Ким!» — скомандовал капитан дрогнувшим голосом. «Уйти! Выбраться живым и доложить в центр!» «Приказ понял!» — тихо отозвался Ким в наушнике. «По обстоятельствам стреляй!» — добавил капитан. «Понял!» — ответил Ким на выдохе. Заболоден! Касаев! Подняться в здание!» Капитан глянул на часы. Солнце еле-еле пробивалось сквозь ветки, на поляну со всех сторон опускался тяжелый сумрак. Далеко, за ельником, тоскливо взвыла собака и смолкла. «Вошел в здание», — сообщил Заболодин. «Опасности не вижу. Двигаюсь наверх. Ребенка брать?» — спросил Касаев. Капитан снова осторожно выглянул. Касаев стоял в центре песочницы, держа девочку на руках. «Да!» — сказал капитан, секунду помедлив. Касаев тут же метнулся к зданию и пропал под козырьком. А еще через секунду оттуда вышла девочка, волоча за хвост длинного плюшевого удава. Голова удава безвольно моталась по земле, поблескивая двумя черными бусинками. «Касаев!» — тихо позвал капитан. Касаев не ответил. «Касаев!» — ответил Ким. «Жив, двигайся к трассе», — сообщил он мрачно. Тут же откликнулся Заболодин. Касаев молчал. И тогда капитан сделал то, что ему подсказывала интуиция. Он аккуратно поднял ствол, сходу переводя на одиночные, и когда на линии огня возник затылок девочки с бантиком, аккуратно нажал спуск. Худнокровно, без колебаний и без эмоций, вдруг поняв, что это правильно. Сдавленный хлопок штурмовика разнесся по комнате, метнулся эхом по коридорам и увяз в тишине. Капитан знал, как все должно произойти. Голова девочки аккуратно дернется, словно от короткого подзатыльника, затем подогнутся ноги, и она упадет лицом в песок. Но почему-то он уже был уверен, что этого не произойдет, и поэтому внутренний обмер, когда голова девочки все-таки дернулась. Убить ребенка даже во время операции. Но девочка не упала. Она обернулась, подняла голову и уставилась на капитана черными пустыми глазами. А затем неестественно широко распахнула рот в гигантской улыбке, как это бывает только в мультфильмах. И так, с распахнутым малым ртом, вдруг завыла на весь лес. Хрипло, оглушительным сочным басом с колокольными перекатами. И в такт ей загудели сквозняки по всему зданию, и далеко в ельнике заорали собаки.